Глава семнадцатая. Кажется, у них это входит в привычку. Давид двигается вперёд, а девушка отступает назад. Правда, сейчас опасно малышку провоцировать в обеих руках чашки с кипятком дымящимся. Вряд ли решит плеснуть мужчине в лицо. Слишком уж напуганно, чтобы рационально думать. А даже если и есть, тебе-то какое дело? Ну вот, запугать не получилось. Девочка точно прошла суровую школу жизни. Нервничать не перестала, только вот страх мгновенно испарился. Зато в глазах заполыхал огонь. Если не ненависти, то злости уж наверняка. «Хочу понять, что ты за птица», — Давид прищурился, на что Ирина в ответ лишь фыркнула. «Сорока устраивает?» — решительно сделала шаг вперед, затем другой. Даже слегка плечом мужчину задела, чтобы в комнату зайти. Взял моду запугивать. Пусть к себе в мотеле, там своих баб страшилками пугает. А также вопросы им на засыпку задает, а с нее хватит. Что за мужики пошли? Чуть что сразу то угрожают, то запугивают. Натерпелось уже, достали. «Почему сорока?» Давид лицезрел спину девушки, пока она чашки на стол расставляла. «Люблю все блестящее, резко повернулась к своему собеседнику лицом. Ещё вопросы будут? Что с Виктором? Снова занервничала, но сейчас, по всей видимости, готовится правду сказать. Хотя бы части, то достижения Как же с ней сложно, с этой малышкиной. Фамилия смешная, да и девчонка ничего. Нравится Давиду. Такие смелые мы ещё не встречались. Врёт много, точнее, не договаривает. Но этот мужчина исправит его два счёта, а пока... Зачем он тебе? Подняла печальные глаза на своего собеседника. Видимо, тяжело и дается разговор о близком человеке. Сразу скажу, лично незнакомо. Давид подошел к девушке чуть ли не вплотную. Малыш — легенда мотогонок. Каждый второй пацан мечтает стать таким же чемпионом, как он. Мы все не отрывались от телека, когда Виктор Малышкин участвовал в мировых чемпионатах. И нам очень важно — бросьте! Ирина махнула рукой, перебивая Давида с кривой ухмылкой. «Всем пофиг. Его списали, понимаешь?» «Ира. Открестились!» Заорала, что есть мочи, видимо, выпуская наружу всю ту боль, которая долгое время грызла девушку изнутри. «Живого человека отправили в утиль. И никому!» Она ударила мужчину кулаком в плечо. «Нет!» — повторила свои действия. Правда, уже слезы лились градом по лицу. «Никакого дела!» Последние слова прошептала, уткнувшись лицом в грудь Давида, и он не выдержал. Прижал к себе, гладя по голове и давая малышке возможность выплакаться. Иногда это помогает, почти всегда срабатывает. «Боже, девочка моя, сколько ж ты пережила за свои 22 года! Неужели нет никого рядом, кто бы мог помочь в трудную минуту, одна, наперекор в судьбе?» твою мать почему жизнь так несправедлива а тут еще даиться своими предъявами да пофиг почему она соврала может деньги срочно нужны были а задерживаться не планировала или еще какая причина только сейчас это абсолютно не неважно не плачь на вид водил пальцами по волосам девчонки и даже на каком то странном и необъяснимом автомате целовал ее в макушку просто хотелось дотронуться Даже забрать часть той боли, что так глубоко сидела внутри этой молоденькой девчушки. Вряд ли поможет, но тянула Давида к Ирине с неимоверной силой. «Не буду», — она начала ёрзать в его объятиях, люпая носом. «Отпусти, я в порядке». В коридоре раздался громкий стук в дверь, а после и не менее громкий голос старухи. «Да иду, я иду!» Пауза, лязг замка, после удивленная «Ой!» «Добрый вечер!» Знакомый мужской голос заставил Давида повернуться лицом к двери в коридор. «Мне бы, Давид натанча «Кого?» Неподдельное удивление в голосе бабули, вызывающего усмешку на губах мужчины. «Я сейчас приду!» Еще раз поцеловал Иру в макушку и вышел из комнаты, прикрывая за собой дверь. «Это ко мне!» Крикнул, чтобы пожилая женщина повернулась к нему лицом. Извиняюсь, что не предупредил. В несколько шагов пересек коридор, забрал у топчущегося на месте Андрея пакет с едой и два торта, а после даже закрыл за водителем дверь. Победоносная улыбка на пол лица, разворот и удивленная старушка. Мимо этой точно даже мышь не проскочит. Вот он источник нужной давиды информации. Сейчас бабуля все тайны мадридского двора выдаст. «Это вам», — протянул торт, а старушенция лишь взглядом за движением руки Давида проследила, а после снова уставилась на мужчину. «Взятка?» — прищурилась, вроде как изучая соперника. «Господи, старая балаболка, чего вы делаешься-то?» «Что вы?» — Давид попытался руками в разные стороны развести, только ноша не позволила. «Небольшой презент». «Тогда возьму», — бабуля взяла торт и даже улыбнулась, — как тут же мужчина, не теряя ни минуты, выдал. Так что там насчет отморозков?